Я не знаю, что вы ещё там придумали, но пока вы мне мешаете работать. Учреждение продолжает ещё довольно долго более или менее успешно работать. Карьеристы, ещё не покинувшие учреждения и делающие что-то толковое, договариваются между собой. Все заслуги приписываются в конечном итоге культюрнику. Через какое-то время он сам начинает верить в свою непогрешимость.